Глава 17. Обновившийся склад преподнёс бате и его бойцам приятный сюрприз в виде парочки вместительных, хорошо защищённых и заправленных под подгорлышком мрапов с установленными на крыше пулемётами м 2 Browning калибром 12,7 на 99. Цинки с боеприпасами тоже оказались в наличии. Обе машины бойцы, пришедшие на мародёр колёскута, разумеется, тут же привели в боевое состояние. За руль одной сел Горелый, вторую доверили Винту потихоньку совершенствовавшему свои навыки управления тварями. Батя остался в кабине Манна вместе с психом. Тягачей у них оставалось всего два, и терять их не хотелось. А батя, тоже немало тренировавшийся со своей невидимостью, уже довольно спокойно распространял её на весь тягач. бать а тебе не кажется странным, что все скуты похожи друг на друга, как одна однояйцевые близнецы? А на складе довольно часто меняется вооружение». Крутя баранку, поинтересовался у командира псих. Тоже мне однояйцевые. Возмутился тот. Все отличаются, но не так сильно. Тут ты прав, хотя... Батя задумался. Внешне очередная копия склада тоже каждый раз выглядела, как и предыдущая. Разнилось лишь содержание непосредственно самого склада, давшего лоскуту название, да и вывеска над ним. То строгая и официальная, а то алиповата цветная, да еще и с надписью и иероглифами. Неа, не кажется. Подвел итог командир и добавил для примера. В том мире, откуда я, возле нашей крепости не было реки. Я впервые ее увидел спустя два месяца после того, как оказался здесь. И после каждого обновления теперь вижу. Только сама река разная. То мелкая, то глубокая, то со островками, то без. А есть, помнишь, озеро, где мы на днях магию винта тренировали? Так вот, я на тот лоскут гонял, когда твари от вас уводил на байки в прошлый раз. Так это озеро было раза в два меньше размера, а на берегу еще поселок был. А теперь весь лоскут — сплошная вода. Так что какой уж тут склад с постоянно меняющимся содержимым, когда тут вон целый лоскут другим стал?» Когда подошла очередь обновляться Африке, батю ждал ещё один приятный сюрприз. Ровно за сутки до обновления бойцы собрали имеющееся оружие, боеприпасы, сухпайки, аптечки, броники, одежду, мыльно-рыльные и немного гражданского хлама, который мог оказаться полезным при последующем возвращении, зачистке и заселении. Погрузили всё это в два оставшихся мана и отогнали их к той стройке, где однажды ночевал батя. Стройки там, правда, уже не было. Вместо неё высился одинокий небоскрёб, почти готовый к заселению. Но сути это не меняло. Место было тихое. Твари там встречались редко. А главное, его расписание обновлений очень удобно стыковалось с Африкой. Затем вывели туда же заранее подготовленные к бою мрапы. Последним из крепости выехал Горелый на Чёрном Орле. Париться объездом через ворота не стал безжалостно проложив себе прямой путь прямо через забор. Что его беречь-то? Всё равно новый появится. Точно по расписанию появился туман. К нему, разумеется, подготовились. По границе Лоскута стояли уже не раз опробованные в деле цепочки автомобилей, соединённых вымоченными в бензине тряпочками шнурами. Но вместо двух огненных периметров на этот раз решили для надёжности сделать три. Манов у них осталось всего два. Так что в шахидмобиле их переделывать не стали. Решив приберечь тягачи на всякий пожарный. В активе остались танк и мраппы. В итоге решили обойтись танком и одним мрапом Второй, правда, к бою всё равно подготовили. того из крупных калибров были танковая пушка, пулемёт М-2 и три оставшихся одноразовых натовских гранатомёта. Не густо, но и не пусто, если грамотно распорядиться. Разумеется, не побрезговали и обычной «семёркой», подготовив достаточное количество набитых магазинов к КДСам и калашам. Против мелкоты этот калибр был более чем эффективен. Но главная роль в этом бою впервые отводилась магии Распределились на два экипажа. Батя и Горелый разместились на танке, как в наиболее грозной машине. Несмотря на то, что в Орле у водителя-механика была предусмотрена возможность управлять не только самим танком, но и его вооружением, командир, помимо того, что готовился обеспечить невидимость, взял пушку на себя, максимально облегчив Горелому задачу по маневрированию. В мрапе разместились, соответственно, псих с винтом. Задачей первого входил пулемёт, автоматы и, разумеется, взятие под контроль самых опасных тварей. Второй должен был следить за обстановкой и вовремя выйти из боя, чтобы сберечь и свои с напарником жизни и ценную бронемашину. Первые действия после обновления Африки планировались такими же, как и в прошлый раз. Удержать большую часть тварей за пределами лоскута, облегчив задачу тем бойцам сотни, которые появятся тут после обновления а самим ломиться в бой. Дальше следовали некоторые новые, завязанные как раз на магии, стратагемы. Винт и псих должны были взять под контроль максимальное количество крупных тварей и увести их либо к реке, если она появится и в этот раз, либо в огонь. Батя с горелом отвечали за прикрытие машины с бойцами, а попутно собирались навести шухер на поле боя, чтобы дать возможность бойцам и ополченцам отступить. Водить твари собирались до тех пор, пока у винта хватит сил. Затем намеревались зачистить крепость, сделав её неинтересной для уцелевших тварей и отступить. Подождать, пока твари покинут лоскут, вернуться и встретить тех, кто выжил, если таковые будут. Посадить их в карантин, снова подождать, чтобы убедиться в наличии у выживших иммунитета, ну и раздать им пойло в качестве лекарства. Ещё только готовясь к операции, батя вдруг поймал себя на мысли, что будет, если в этот раз удастся спасти тех же самых бойцов, а не других, или вообще самого себя. Раньше командир как-то не задумывался о такой вероятности. Не до того было. А сейчас, получив под начало трёх бойцов и поставив себе целью увеличить их количество, он вдруг понял, что вероятность встретить своего двойника очень даже не мала. Что тогда делать? С бойцами, наверное, проще. Два всегда лучше одного, хоть и придётся научиться их как-то отличать. А если в этот раз иммунитетом окажется очередной он, собственной персоной? Проблема, которую видел батя, лежала не в практической плоскости. Батя стал командиром не потому, что хотел, а потому, что мог, и потому, что получалось. Появивись рядом более подходящий для этого боец, он бы спокойно уступил ему своё место. Двойник, соответственно, должен был мыслить сходным образом, то есть никакого хаоса, анархии и силового раздела власти не будет, и между собой два батя договориться уж точно смогут. Но вот инфернальный, ничем не объяснимый страх встретить самого себя, Никак не желал оставлять батю в покое. Каково это — смотреть на свое собственное лицо? не на отражение, не на фотографию, на реальное лицо реального человека, который вроде бы ты, и в то же время нет. Но все эти сомнения выветрились из головы командира, как только на Африку опустился туман. «Готовность!» — скомандовал батя в рацию. «Винт, поджигай первый периметр!» «Есть поджечь первый периметр!» — весело отозвался боец. Направление, с которых на обновленную Африку приходят самые большие волны тварей, Батя знал уже на зубок. Мраб и Орел были замаскированы в узком промежутке между двумя такими направлениями, и первый периметр прикрывал боевые машины не только сзади, но и с боков. «Второй периметр!» выждав 20 минут, приказал командир. В момент, когда туман стал рассеиваться, батя отдал приказ выступить. «Вперед! Винт! Третий периметр!» Заурчали заведенные двигатели. Танк двинулся вперед. Мраб держался за ним метров через 30. Из кабины с правой стороны выскочил винт. Чиркнул зажигалкой. И тут же юркнул обратно, прячась от побежавшего от вымоченной в бензине тряпки огня. Всех ударил по газам, догоняя танк. А спустя несколько секунд грохнул взрыв. Огонь добрался до первой подготовленной легковушки с полным баком бензина. Река снова была, но настолько узкая и мелкая, что ее рекой-то назвать было сложно. «Винт!» — предостерегающий бросил батя. «Вижу, командир, план Б. Веду в огонь». В остальном все прошло как по маслу три периметра сработали как надо, не пустив на обновлённую Африку примерно три четверти тварей, что уже само по себе довольно ощутимо облегчило бой только-только попавшим в этот мир бойцам адской сотни. Благодаря этому к прибытию батиного отряда боеспособными оставались все три чёрных орла взвода. Появление четвёртого батя решил погодить с включением невидимости, добавила жару и боевого духа. Бойцы на мрапах сумели сделать три захода, каждый раз уводя за собой по две-три твари после чего отчитались о том, что винт выдохся, и отступили к крепости. Танк, огрызаясь из пушки, попятился за ними с небольшой задержкой. За ними потянулся еще один черный орел и человек пять чернокожих ополченцев, ведомых бойцом сотни. — Горелый, прикрываем! Винт, подхвати пеших! — тут же сориентировался батя и на всякий случай добавил. — Только аккуратней с ними. Заурчат двухсот без раздумий. — Бать, я маленький, что ли? — хохотнул винт. Я ж первый день ещё насмотрелся, разберусь. Отступив за ворота крепости, прикрыли их за собой. Батя с горелом зачистили несколько ближайших хижин, имевших двери. Винты псих в это время вывели всех спасённых бойцов и, держа их на прицеле, коротко объяснили обстановку. Потрёпанные бойцы закивали головами и добровольно разошлись по хижинам, сдав оружие. Негров, ничего не понимавших по-русски, загонять в импровизированные изоляторы пришлось недвусмысленными движениями стволов. Заперев людей в хижинах, приступили к тщательной зачистке ножами. батя снова попалась любовница Ромео. И снова обратившаяся. Изо рта женщины торчала кисть руки в обрывках тактической перчатки. Командир всякого повидал за свою жизнь, и нервами был крепок. Но эта зомбачка, мало того, что сожравшего кого-то из батиных бойцов, так ещё и самому бате, постоянно попадавшееся на глаза, уже откровенно бесила. Особенно в свете того, что одним из бойцов, сидящих сейчас в хижинах, Был Ромео собственной персоной. Негритянку командир прирезал без малейших сожалений. Ромео как-нибудь переживет ее смерть. Если, конечно, останется человеком. Она нет, тем более суда нет. После зачистки крепость решили все-таки не покидать. Подогнали обоих орлов и мраб к воротам и приготовились обороняться. Но твари на территорию крепости не полезли. Внезапно отвлекшись от своей трапезы, они хором повернули голову в одну сторону и издали многоголосое «Урррр». Затем, бросив всё, помчались прочь. по «Походу, обновления где-то учуяли», — предположил псих. Батя нахмурился, припоминая карту с датами. «Вроде поблизости не должно ничего быть. Только если планово Наверное, такое может быть. Мля». С внеплановыми обновлениями батя до сегодня не сталкивался и даже не задумывался о том, что такое может быть. Хотя должен был бы. Тут же укорил себя он. «Повезло». Дальше уповать на везение командир не собирался. Обжить крепость, оборудовать её — да, от этого плана отступать нельзя. Этого одиночка можно налегке мотаться по лоскутам, прячась в чужих квартирах, подвалах, домов и не отсвечивая. Теперь под его началом три бойца, а сегодня, скорее всего, станет больше. Людям нужно постоянное, хотя бы относительно безопасное место дислокации. Хотя бы для сохранности морального духа и навыков сосуществования в социуме. Да и технику не стоит постоянно гнать туда-сюда. Пусть лучше стоит, сохраняя ресурс. Но быт надо построить так, чтобы при малейших признаках кисляка можно было эвакуироваться с Африки в течение 10, максимум 15 минут. Спустя три часа один из спасённых ополченцев превратился в зомби. Первым его урчание услышал винт, он же несчастного из-за двух сотил. Тело ополченца вынесли из хижины, где он сидел, и отволокли к другим трупам. В итоге из девяти человек в зомби не превратились трое. Одним оказался ополченец, с трудом, но всё-таки понимавший русский язык. Вторым, по закону подлости, был сильно контуженный, но вполне целый и адекватный Ромео. Третьим оказался Док. Именно он увел за собой ополченцев. Новичков отпоили раствором из виноградин и накормили. После чего Винт остался вводить их в курс дела. а батя с психом и горелом отправились дальше заниматься подготовкой крепости к следующим двум месяцам относительно спокойной жизни. К вечеру территория была уже полностью очищена от трупов найденное оружие и боеприпасы загружены в кустарные кузова пригнанных тягачей. Одна из хижин подготовлена к проживанию. Снова устроили помывку, в основном ради новых бойцов, которым пока было ой как не по себе в этом мире. С утра батя Винты псих, оставив крепость и новичков под присмотром Горелого, снова отправились снимать колеса с брошенных легкоушек. Вернулись только под вечер. Встретил их дежуривший у ворот Ромео. Обжился боец, нарочито бодро поинтересовался у него командир «Так точно, командир!» – заулыбался Ромео, но тут же стух. «Бать, разреши вопрос!» «Жги!» – благосклонно кивнул батя. «Мы тут трупы сегодня таскали!» – начал боец. «Наших там, не наших, черных. Короче, я так понял. Баба мою вы того, да?» «Я того!» – насторожился батя. «Это уже не твоя была баба, а монстр!» «Да мне похрен, кто ее!» – ухмыльнулся Ромео. «Та еще стерва была по большому счету!» Хотя цыпочка горячая, тут ничего не скажешь. Жалко. Я не об этом, бать. Горелый сказал, что у вас тут баб вообще нет. Серьезно, что ли? Бойцом, да и просто товарищем, Ромео был отличным. Но вот без бабы он, ну вот просто никак не мог. Можно даже сказать, загибался без женского внимания, ласки и пышной, желательно размера так пятого, груди. Серьезно? Задумался батя. А ведь и вправду, ни одной ба... Тьфу, женщины не поддавшейся местной заразе, командир пока не встретил. Нет, так-то они наверняка тут появлялись, но не выживали. У Бати, в отличие от Ромео, не было привычки находить любвеобильных и ничего не требующих женщин в любой точке мира. Но всё равно крепкий мужской организм в самом рассвете лет временами требовал своего. Батя отмахивался от этих требований, заставляя себя думать исключительно о деле. Но чем больше привыкал к этому миру, чем лучше уживался с ним, тем чаще ловил себя на мыслях о сексе. С одной стороны, за 10 месяцев целебата, любой мужик от неистраченного тестостерона на дерево лезть начнёт. Пожалуй, надо будет найти какой-нибудь малонаселённый гражданский лоскут, деревню или село, и тут же его зачистить сразу после обновления. Вдруг получится пару б-женщин спасти. Парням бы общение с прекрасным полом не помешало. Правда, непонятно, согласятся ли спасённые переводить это общение словесно-ухаживательный в горизонтальную плоскость. Но тут уж как повезёт. «Насиловать батя никому никого не позволит. Это принципиальный момент». «Мля, и теперь делать? Бать, ты в курсе, что длительное воздержание здоровья портит, да?» Расстроился герой-любовник Ромео. «Разберемся», – пообещал командир. «Только попозже». «Ну ты это, бать, сильно-то не затягивай, ладно? А то я уж ради своего здоровья могу и зомби того. Ну ты понял». «Отставить», – не выдержав слова излияния бойца, на скользкую тему рявкнул батя. Ромео, сообразив, что перегнул палку, быстро прикинулся бессловесной ветошью. Спустя пару дней, суетливых, полных тяжелой физической работы по превращению крепости в место, пригодной для жизни, новички более-менее освоились местными реалиями, для чего их пришлось свозить пару раз на мародерку на соседние лоскуты. акоя так звали спасенного ополченца, экстренно учил русский язык. От того, насколько быстро и хорошо он его освоит, теперь напрямую зависели его шансы на выживание. В общем, все было относительно спокойно. И это батю с каждым днем тревожило все сильнее. Потому что он уже давно понял, в этом мире спокойно не бывает никогда. А если вдруг, то жди скорой беды».